ЧАСТЬ 35 Сон не хотел принимать меня в своё царство, а тело наполнялось бодростью. Ожидание Шиола становилось мучительной пыткой. Опустевший желудок гневно бурчал, напоминая, что время ужина, а заодно и завтрака, давно прошло. Я ещё немного полежал, походил по комнате, посчитал глубокие трещины в стене, оставшиеся после кулака у и с чистой совестью отправился на поиски еды. В огромном строении было множество извилистых коридоров и высоких потолков. Чем-то оно напоминало дворец, но менее торжественный. Арки и колонны хоть и были резными, но на них изображались самые простые узоры, без излишеств. Высокие окна украшали витражи с изображением трёх миров. Серо-синие оттенки — Хейдерес. Зелёные — Экнориан. и золото с голубым — Тинсинго. Но в некоторых стеклянных мозаиках гармонировали все цвета, складываясь в нечто новое и прекрасное. Они сочетали в себе демонический холод, жизнь и свет. Лимбус. Таким его видели предки, и таким мне не суждено его увидеть никогда. Вдоль каждой стены находились закрытые двери, и так повторялось из коридора в коридор. я уже подумал что затерялся в однообразном лабиринте как услышал оживленный разговор доносящийся из-за угла опять командир за свое мы же все обсуждали сотни раз сколько можно я дернулся от грохота как будто чем-то тяжелым кинули в стену нет вы видели в каком он был состоянии видели да ему только восстанавливаться придется лет десять и снова идти в лунный город а если однажды он не справится с ним Я против. Давайте еще раз попробуем убедить командира. Джо, ты несправедливо. Его высочество не виноват в случившемся. Мне показалось, он добрый, тем более принц защитил господина. Ну и дуреха ты ю. Что, повелась на симпатичную мордашку и уже готова все забыть? Уверен, этот королевский недоумок просто путался под ногами нашего командира. Нашла кого жалеть. Да мы не спорьте. «Он не может быть красивее меня». «Заткнись, Мин!» — воскликнули девушки одновременно. «Нужно пойти и убедить королевского недоумка». «Замолчите все. Споры бессмысленны. У нас нет права осуждать выбор командира». Осадил всех Лирейн. Его голос я ни с чем бы не спутал. Устрашающий шрам и недовольное лицо здоровяка при виде меня отбили желание не только есть, но и встречаться с остальными жнецами. «Ты же сам все видел, Лирейн, и сказал, что завеса скоро снова прорвется!» «Командир решил оставить принца, и как бы ни были против, мы должны уважать его выбор и подчиниться приказу. Кто не согласен, может покинуть запредельные земли. Так было раньше, так будет и впредь». Лирейн твердо положил конец разгоревшемуся спору. Шаги раздались совсем близко, и я не придумал ничего лучше, кроме как позорно сбежать, свернув в узкий коридор. Конечно, жнецы ничего бы мне не сделали, но терпеть притворную вежливость или осуждающие взгляды сейчас точно было выше моих сил. Ноги еще плохо слушались, а тело быстро устало от короткой пробежки. Я остановился перевести дыхание и осмотреться. За углом никого не обнаружилось, Зато этот коридор отличался от остальных. Пронизанный запустением, он смотрелся сдержанно и отчужденно. Красочные витражи и резные колонны пропали, уступая место обвалившимся стенам и дверям, сколоченным из обычных досок с перебитыми металлическими пластинами поперек. «Браво, Нейн! Окончательно заблудиться у тебя получилось лучше всего!» Вдали, за небольшой аркой, Мелькнула призрачная тень. Преодолевая слабость, я собрал остаток сил и рванул вперёд, надеясь выбраться из бесконечных поворотов и дверей. За аркой меня ждало глухое помещение без окон и мебели, только маленький столик в углу. Свет от факелов на стене напоминал демонический огонь в фонариках из предрассветного города. Он горел ровно, не выделяя тепла. Но не они завладели моим вниманием — а исписанная чернилами стена, на которую падали жуткие тени. Энделион, Флориан, Рихар, Юстус, Леорик, Альвин, Уильям, Вальтер, Стефан, Реженальд. Пальцы скользили в воздухе, вторя очертаниям каждого имени, выведенного изящным почерком, а губы тихо шептали, повторяя написанное. Все они были знакомы мне до дрожи в коленях и боли в груди. Жертвы для Верховного Жнеца, приносимые ему каждые сто лет, начиная с короля Энделиона. Я знал их истории, считал героями, отважно отдавшими себя на благо сохранения мира в Экнориане. Безумный Реженальд. Не может быть, чтобы увиденное мной случилось на самом деле. Если так... то все герои оказались трусами, обвинившими во всем Шиола, женица, сразившего владыку тьмы, женица, написавшего одним почерком все имена, женица, подарившего мне браслет, и женица, защищающего мой мир уже тысячу лет. Он чтил память каждого ушедшего принца. Часто ли Шиол сидел здесь и смотрел на стену? Почему-то я твердо знал ответ. За спиной послышались шаркающие шаги и кряхтенья. В комнату зашёл мужчина средних лет с баночками и кистями в руках. Поверх фиолетовой одежды был повязан фартук, испачканный чернилами, а на лбу украсовалась клякса. Он удивлённо уставился на меня, как будто увидел давно умершего приятеля. «Простите, ваше высочество, не знал, что вы будете здесь. Я всего лишь искал господина Шиола». Рукава, закатанные по локоть, открывали взгляду кожу, покрытую рисунками с изображением символов Хайдереса и Тинсингуа. Они напоминали магические печати и что-то ещё, упорно ускользающее от меня. «Здравствуйте. Я почувствовал себя неловко, словно ребёнок, без спроса залезший в комнату родителей. Мне не стоило сюда приходить, наверное». Но Шоул сказал, что я могу осмотреть ваш дом, принц Брианейн. Как к вам лучше обращаться простому человеку? Мужчина улыбнулся, и в уголках его глаз собрались морщинки. Нейн, растерянно ответил я. Меня зовут Син, кузнец Душ. У Вэйшени Лис упоминали кузнеца Душ в предрассветном городе, когда спорили с Шоулом. Вижу, у вас много вопросов, Нейн. «Не буду врать. Я хотел встретиться с вами и поговорить. А может, и обманом убедить. Теперь мне немного совестно за такие мысли. Простите старого кузнеца за слабость». Он подошёл к столику и в особом, известном лишь ему порядке, разложил баночки и кисти, а потом повернулся ко мне. Син больше напоминал писаря, чем кузнеца, размахивающего перед жаровней молотом. «Убедить в чём? Расскажите мне всё, прошу!» Я подошёл к Сину и взял за руку, не обращая внимания на то, что его пальцы испачканы в чернилах. «Господин возненавидит меня за это, но мы терпели и соглашались с ним слишком долго. Кто-то должен стать первым. Уж лучше его гнев выльется на меня, чем на остальных». «О чём вы говорите? Шеул же тот самый верховный жнец, убивший Ахимота? Это он писал на стене имена принцев Экнера? Что стало с ними?» «В отчаянии я перешёл на крик, ища любое подтверждение моим догадкам». «Успокойтесь, принц. Пока господина Шуала здесь нет, я расскажу, а выбор оставлю за вами». Син по-отечески похлопал по моей дрожащей руке, успокаивая. «Вы не выглядите глупым, принц Нейн, и, скорее всего, о многом догадались сами, особенно после сражения. Помните, как выглядел клинок господина?» Я закивал, боясь произнести что-то вслух и прервать разговор. Скорее всего, он почти разрушился. Ещё немного, и восстановить его будет невозможно. Клинку требуется духовная сила потомков Энделиона, чтобы закрывать разломы и сражаться с высокоранговыми демонами уровня смертных грехов и князей тьмы. Отвечая на твой вопрос, тот ли это верховный жнец, да, господин Шиол всегда был единственным. тем, кто смог сразить владыку тьмы и опустить завесу. В той битве наш король Инделион отдал свою душу клинку, но вся его сила ушла на Ахимота. Человеческую энергию легко исчерпать, поэтому меч нуждался в подпитке, а для этого требовалось вновь добровольно отдать свою душу, заточив её в клинке. Как Синь Фэнхуан? Перед глазами у меня запылали мощные крылья феникса. Верно, Нейн, Феникс сам даровал богу войны свою душу, поэтому их союз так крепок и силён. Но у синь Фэнхуана — почти неиссякаемый источник Ци, и даже если он исчерпает себя, то сможет восстановиться. В этом главное отличие обычных людей от небожителей. «Значит, все души моих предшественников заточены в клинке Шиола?» Господин отказался лишать их жизни, подпитывая клинок собственной ци. Если душа не настолько сильна, то при сражении страдает не только оружие, но и она сама, принимая ранения на себя. «Медленно угасать, мучаясь от боли и истощения, пока из нас высасывают духовные силы, как падальщики!» Вот что имел в виду Реженальд, говоря о более духовных силах. А тогда на пограничных землях Шиол страдал сам, истощая себя вдвойне. Он сражался и терпел боль один. Пальцы крепче вцепились в руку Сина, и он расценил это по-своему. «Понимаю, жутко слышать такое». «Нет-нет, прошу, продолжайте». Когда это обнаружилось, господин Шиол стал искать способ закрывать разломы, и сохранять жизнь потомкам Мэнделеона без заточения души в клинок. Ведь только те, в чьих венах течет кровь вашего короля, способны залечить раны в завесе. Принцы оставались живы под нашей защитой, но при закрытии разломов им приходилось тратить духовную силу, истощая себя. Чем меньше было у них энергии, тем быстрее они старели, чаще болели и умирали. Господин Шиол же каждый день продолжал поиски возможности разорвать договор и покончить с войной. Как видишь, за тысячу лет успеха мы не достигли. «А что за способ сохранить жизнь?» Син обернулся и кивком указал на баночки. «В них содержится кровь высокорангового демона, обладающего свойством принудительно пробуждать человеческую ци и концентрировать ее». Я наношу на тело печати энергетических потоков, а господин Шиол пробуждает их с помощью своей ци, поскольку на нём держится договор. Это тоже достаточно болезненно, но принцы остаются живы. Теперь я вспомнил, где ещё видел такие рисунки. Перед тем, как Реженальд кинул меня в воду, уговица на высоком воротнике рубашки расстегнулась, обнажая нарисованные символы двух миров. «И вы тоже нанесёте печати на моё тело? Поэтому принесли их. Но как же меч?» Син вздохнул и, осторожно высвободившись из моих рук, потёр шею. «Господин шол приказал мне так сделать, но я хотел попытаться переубедить вас или даже обмануть». Он запнулся и престижно опустил взгляд. «Почему же не стали?» «Вы защищали господина, когда вас не просили, были ранены и чуть не умерли, а очнувшись, никого не обвинили в произошедшем. Наоборот, разговариваете со мной, желая узнать правду. В ваших глазах я не увидел ни упрёков, ни страха, ни ненависти. Сердце подсказывает мне, что вы хороший человек, принц Нейн, а я не хочу обманывать таких людей». Син неловко улыбнулся. «Надеюсь, вы простите старого кузнеца». «Ли Рейны и все остальные осуждают меня по этой же причине». Разговор Жнецов не успел так быстро забыться и лёг неприятным осадком внутри. «Ваши предшественники не отличались благородным характером, несмотря на их происхождение. Одни были слишком напуганы, вторые срывали всю злость и недовольство на господине Шиоле». Жнецы почитают его и не любят, когда господина оскорбляют. Все понимают, что если бы потомки Энделиона отдавали своей души клинку, то господину Шиолу не пришлось бы исчерпывать свою ци и страдать в сражениях. У нас была надежда на десятого потомка, ведь если оружие разрушится, то нас ждет поражение в войне. Господин соглашался с нами, но в последний момент изменил свое решение». «Не судите нас строго, принц Нейн, но мы знаем своего господина более тысячи лет, а вас…» «Я не могу обижаться на ваши слова, Син. Без клинка шансы одолеть Ахимота сводились к нулю, а за все столетия ни один не захотел добровольно отдать душу, боясь боли. Мог ли я осуждать их за слабость? Нет, боль страшила и меня». Если на чаше Весов положить мгновенную смерть и вечные муки, то выбор будет очевидным. А Шиол действительно убил небожителя? Почему-то вспомнилось обвинение у Вейшеня. Или же я специально хотел зацепиться хоть за что-то, способное отрезвить голову и помочь принять верное решение. Ведь геройство — это не для меня. История Энделиона не моя. Он был великим правителем. Не я, не принц Брианейн!» Син с тоской посмотрел на стену и произнёс, «Мне кажется, что господин обрёк его на участь много хуже смерти». «Всё готово?» Я вздрогнул от неожиданности и обернулся. В арке стоял Шиол и недовольно хмурился, скрестив руки на груди. Оставалось надеяться, что он слышал только часть нашего разговора и не будет ругать Сина. «Я ясно распорядился. Все подготовить, Син, не болтать лишнего!» Голос жнеца звенел от сдерживаемого гнева. «Таким злым я его еще не видел». «Да, господин. Осталось принести свиток». «Так неси его». «Слушаюсь, господин». Син, виноват, опустив голову, протиснулся мимо Шиола, и по коридору раздались быстрые шаркающие шаги.